Димидовские кафтаны От нашей заводской грани на полдень озеро есть. Иткуль называется. Слыхали, поди? Кому на той стороне на рудниках до приисках мытарица доводилось, тот, небось, не раз на том озере бывал. Близко тут, и рыбешки на том озере полным-полно. которые вовсе не рыболов, а праздничным делом, глядишь, бежит на Иткуль. Хоть разок в неделю, думает, ушки похлебаю. На приисках-то ведь еда известная, скучают люди по доброму приварку. Ну, кому золотая жужелка нечаянно в карман залетела, тому тоже наиткуль дорога. Это озеро, вишь, в нашей заводской даче, у здешнего начальства тут уж сила не берет. И деревнешечки при озере есть, башкирские деревнешечки бедные, а все ж таки того, другого достать можно, ежели у кого гулянка случится. Вина там, миска и проча, про рыбу не говоря. Одно плохо – стряпать по русскому обычаю непривычное Ну, да это старателю полбеды. Ему бы холебнуть было, зато место тут для гулянки лучше не надо. В нашей-то заводской даче свои озерки есть, да что в них. стояла вода в низменном месте берега резуном затянула – не подойдешь. А и ткуль озера на высоком местечке пришлось. Берега – песок да камень. Сухим – сухохонький, а кругом сосна жаровая. Как свечки поставлены, глядеть любо. Вода, как стеклышко, все камни на дне сосчитай. Только с красна маленько. Как вот ровно мясо в ней полоскали дно, вишь, песок мясника к нему это отливает. От того, будто озеро Иткулем и прозывается. По башкирскому говядину зовут Ит, а куль по ихнему озеро. Вот и вышло мясное озеро Иткуль. Другие опять говорят, будто первый, кто людей на это озеро привел, похвалялся. «Вон сколь тут живности, в воде-то все озеро мясом набито». А еще про это посказулька сложена. Наши старики смазывали. Они, вишь, ранее-то, как чугунки не было, медь, железо на Чусовую реку возили, и тамошние дела до тонкости знали, и про это наслышались. Причинку тут на Демидовых кладут, не на тагильских, а на тех, и шайтанский завод на Касле строили». Этого же колена Демидовы, только хозяйство у них разное. В этом и загвоздка. Вишь, как вышло. Царь отдал Демидову в здешних местах казенный завод и земли отвел. Строй, дескать, сколько сможешь. Демидов и послал в наши места сына Акинтия. Акинтий начал тут поворачивать, заводы строить. Шуралу там, Бенги, Оба-Тагила и прочее. Старик Демидов и сам в наши края перебрался, только он, сказывают, больше по заводскому действию старался. А этот Акинтий все строил достроил Десятка поди, два заводов-то настроил. К нашим сесердским заводам из Акинтиевых ближе всех ревда подоткнулась. Вот из-за этой самой ревды, как она еще строилась, узелок и завязался. Разбогател Акинтий Демидов дальше некуда. Руда вишь тут добрая, лес под боком. За работу платил только бы не умер человек. Как не разбогатеть? А у старика Демидова, кроме Акинтия, были и другие сыновья, тоже заводчики, только не по здешним местам. У одного из этих сыновей, никиты же его, как и старика звали, Брынский завод был, ну и другие какие-то. Тоже сильно богатый был, только где ж против Акинтия? Вот этот Брынский заводчик Никита и удумал податься в наши места. Братское детское дело, отведет мне Акинтий местечко. А сам уж давно облюбовал, где теперь Ревдозавод стоит. Тут на Волчихе, да и по другим горам и руду обыскал. но только Акинтий сразу братцу любезному оглобли заворотил. «У моего-то, — говорит, — кармана братьев нету. Сам на том месте завод строить буду». Никите неохота попуститься. «Еще, — говорит, — покойный родитель мне про то место говаривал, обещал, можно сказать». А Акинти, знай, посмеивается. «На мертвого-то что хошь скажи, а только родитель покойничек не дурак был, чтоб эдакое место, с которого весь сплав по реке начинается из своих рук выпустить». Ну, тогда Никита видит, не идет дело. Суд завел с Акинтием из-за рудников. Дескать, я обыскал, а он собирается завод строить. Да где же с Акинтием тягаться, коли цари с ним за ручку? Только и высудил Никита, что ему разрешили теми рудниками пользоваться, если где-нибудь близко завод поставит. А где его поставишь, коли земля кругом обрезана? Тут, слышка ка еще такая штука вышла. С левого-то берега к Чусовой реке Строгановские земли подошли. Строгановы раньше железными заводами не от силы занимались, а тут и мы приспичило, на Акинти вы богатство глядячи». Как раз недалеко от тех мест Белимбай-завод строили. С Акинтием тоже суд завели, дескать, ревдата на Строгановской земле приходится. Ну, Никита видит, при таком деле у Строгановых ему земли ни за что не добыть. Стал искаться на правом берегу Чусовой, а там, слышка, в диком месте, в Шайтан-Лагу, деревнёшечка башкирская стояла, и она как-то ещё никому из заводчиков не отдана была. Вот Никита и подсыпался к этим башкирам, давая их улещать. «Отдайте, дескать, мне это место». Я тут завод поставлю, а вас своим коштом перевезу, куда выберете. Избы новые поставлю, денег дам на обзаведение, старикам на каждый год по красному кафтану. К праздникам мясо у вас будет, ешь не хочу. А то какие вы жители, мясо-то у вас когда бывает? Деревнёшечка и верно, шибко бедная была. Пряменько сказать, на одной кобыле по три семьи ездила. Только тем и питались, что в речках добудут всё рыба да рыба, но ну, их и потянуло на миско Старикам тоже охота в красных кафтанах погулять так и сладились, и бумаги припечатали. Стал на том месте в Шайтан-Лагу Демидов строить завод, а Башкир перевез на дальнее озеро. Чуть не за сто от старого жилья. Не всех, конечно, перевез. помоложе ты у себя оставил, на рудниках работу им дал. Молодому известно, на людях охота пожить. Сперва все как по маслу катилось. Рыбой на новом месте Башкиры довольняхоньки. К праздникам им от Демидова мясо привозят, канины баранины, кафтаны тоже каждый год вдают, все как вырежено. Видишь, завод отстроил не сам Никита, его сын Василий. Оттого будто шайтанку и зовут еще Васильевским. Этот Василий тогда слишком молодой был, злостью да хитростью еще не настоялся. Он и выполнял все по уговору. Но и то сказать, велико ли дело для Демидовых сколько-то вазов конины до да баранины отправить. Только вот приехал на завод сам Никита. А у него, сказывают, в ту пору жена сбежала, денег много утащила, а больше того долгов оставила. Заплати, муженек любезный, а жить с тобой я не согласна ну Никита и лютовал по этому случаю и подковыривался ко всякому месту. Увидел, что башкирам мясо направляют, зверем на сына накинулся. «Ты что это? По материной дорожке, знать, собираешься? Мастерица была моты мотать, добро разбрасывать!» А сын говорит, «Что ты, батюшка, из-за пустяков себя расстраиваешь? Я ведь негодных лошадей режу. Чем нападинник вести так мы им в гостинцы. Много, если двух-трех баранов подкину?» Старик не унимается. «Тому барана, другому барана, сам с чем останешься?» Тогда Василий напомнил, дескать, уговор такой был. «На всякий уговор, кричит, ум иметь надо, а у тебя башка песком набита!» Потом позвал своего подручного, да и сказал ему, как надо сделать. «Подручный, конечно, рад стараться. Таких-то ведь хлебом не корми, только бы людям, какую не наесть, издевку подстроить». «Слушаю, — говорит Никита Никитич, — будьте безумления, в лучшем виде устроим». «Угостим так, что внукам закажут, как на Демидовский гостинца рот разевать». «Вот ладно». Снарядился этот Демидовский подручный с вазами в дорогу. Человек-пяток объездных с собой прихватил с ружьями. Дорога-то не ближняя. Мало ли что может случиться. Приезжают туда, а башкиры их уже ждут. Обрадовались старики. «Ай, хорош Демид, я спасибо ему, спасибо!» Велят котлы под мясо готовить. «Только раскрывают рогожи, а там свинина. Цельными тушами свиньи лежат и пяточки свои уставили». «Ай-яй! Дунгиз и Тэ наш закон! Ашат не велит! Ошибку Демид давал! Ай-яй-яй!» Ну а какая ошибка, коли Назгал сделана? Подручный Знай покрикивает. «Привезено ешь! Какой разговор об этом? Мясо хорошее! Если такого не примете, давайте бумагу хозяину с отказом на предбудущее время!» Тут рудничные башкиры случились. На побывку, видно, к своим пришли. Эти рудничные около русских-то уж околтались. Рудничному где разбирать, какой кусок в хлебове попался? Свинины ли, канина ли, лишь бы червей поменьше. Но, видят, тут подстроено. Ввязались в это дело. Шири дали к драке ближе. Подручный Демидовский ружьями пригрожать стал, а тени отстают. На них глядя и другие осмелели. за колье да топоры взялись из телеги окружили. Подручный видит, дело плохо. Велел поворачивать с вазами. Башкиры еще покричали, все-таки выпустили. А подручный отъехал маленько и велел свинину на куски рубить да в озеро кидать. Башкиры видят, на зло воду поганят тулаем за ними кинулись, а подручный Демидовский стрелять велел, ранили которых. Только все-таки башкиры одну телегу захватили и людей сколько-то, давай их бить. С концом, конечно, потому растервенился народ, а подручный успел угнать. Но дальше известно, суд докнут. Приехало к башкирам начальство и давай в первую голову руднишных искать, только их нигде не оказалось, и семейные от них отперлись. Вовсе, говорят, не были, проходящий народ. Тогда стариков увезли, которые от Демидова кафтаны получали. Этих стариков и судили как за бунты и присудили у озера на том самом месте, где драка была, кнутьями бить. Били, конечно, нещадно. Спина в кровь, мясо клочьями. А тот сукин сын, который драку подстроил, тут же перед всем народом похваляется. «Помнить, где меня будут! Не хотели в Демидовских красных кафтанах гулять? Походите в моих! По росту, небось, пришлись. Только носить сладко ли? Тут ему из народу и погрозились». «Погоди, собака, сошьем и тебе кафтан по росту, без единого шва будет!» Так и вышло. В скорости тот демидовский подручник потерялся. Искали-искали, найти не могли. Потом Демидову записку подбросили, русскими буквами писано. «Оказался де на Иткульском шайтан-камне какой-то человек в красном кафтане, ни с кем не разговаривает, а по всему, видать, из ваших». Послал Демидов поглядеть, что за штука. «На озере-то камень тычком из воды высунулся, большой камень, далеко его видно». Вот на этом шайтан камней и оказался какой-то человек. Стоит ровно живой, руки растопырил. Одежа на нем красным отливает. Подъехали демидовские доглядчики к камню. глядят а это мертвый и подручный-то. У него вся кожа от шеи до коленок содрана, да и мужик шеи и привязана. С той поры вот будто озеро Иткулемы прозывается. Пострадала, конечно, деревнешечка. Иных в тюрьме сгноили. Кого забили, кто в Нерчинск на вечную каторгу ушел. Ну оставшийся народ вовсе изверился в Демидове и во всех заводчиках, только о том и думали, как бы чем заводом насолить. Когда Пугачев подымался, так эти Иткульские из первых к нему преклонились. Даром, что деревня Махонькая в глухом месте стоит, живо дознались. Наш отбарин в ту пору, говорят, только то и наказывал. «Берегись, Иткульских, за Иткульскими гляди! Самый это отчаянный народ и заводом первые ненавистники! А когда опять ворчать примется?» «Тоже, видно, и в демидовых дураки водятся, гляди-ка, до чего народишко растервенили. Не подойдешь к нему, а из-за чего? Корысть-то какая, палых лошадей жалко стало. Смекалка тоже. Стыд в люди сказать». Сам-то барин куда хитрее был, этот, небось, за палую лошадь вязаться бы не стал. По-другому с народом обходиться умел. Не углядишь, с какой стороны подъедет, прямо сказать, петля. Из купцов вышел, к мошенству стало быть с малых лет навык. Вот этому барину видно и казалось дивом, что Демидовы не смогли маленькую башкирскую деревняшечку круг пальца обвести. Из-за этих барских разговоров сказывают, потом большая рассорка с ревдинским начальством случилась. Не раз оно наших водой прижимало. Это когда караван спустить по часовой приходилось. Только это уж другой разговор пошел. Айткульцы, точно, самые заядлые супротивники заводским баром в те годы были. Как уж Пугачёва дело по другим местам вовсе на нет сошло, в этой деревнешечке его не забыли. Нет-нет, оттуда выбежит человек пяток-десяток, на лошадках, конечно. А дорога у них хоть и в разные стороны случалась, а всегда на одно выходила. Какого-нибудь заводского барина за горло взять. За это и звали их барскими подорожниками, потому простой народ и даже торгашей не задевали. А барам да большому заводскому начальству сильно оберегаться приходилось. На дороге поймают, не пощадят. Случалось, и по домам тревожили.